Глава 60 Спустя два дня под всеусиливающимся ветром Хаджар и Неров взбирались навстречу чернеющему небу, едва ли не по отвесной скале. Ветер пытался сорвать с них плащи, а со стороны они выглядели как невзрачные букашки, ползущие по бескрайнему серому пространству. Под их ногами простиралась пропасть на многие километры. Ее укрывал ковер из зеленых верхушек деревьев. Сверкнула молния, раздался треск, сравнимый разве что с расколовшимся небом. Хаджар прижался к скале и затаил дыхание. Рядом свалился огромный булыжник. Минуя горные тропы, они с Неру решили взбираться по обрыву. Для обычного человека это могло бы показаться невыполнимой задачей но для них не составляло особого труда. Их пальцы находили самые тонкие трещины цеплялись за них с крепостью стальных тисков. Всего за три часа, под ливнем, среди вспышек белых молний драконов, они забрались едва ли не на пять километров. Чудовищный результат для смертного и обычные будни для практикующих стадий формирования. Их тела были крепки, Их энергия сильна. Взобравшись на скалу, они накинули на голову капюшон из серых плащей. Вовсе не из-за дождя, а чтобы слиться с поверхностью скалы. До верхушки хребта лежало еще километров двадцать, но туда вряд ли бы стали забираться кочевники. Нет, они пережидали на плато. Что-то вроде оазиса среди страны сплошного камня. Именно к нему по острым скалам бесшумно ползли два человека. Спустя еще несколько часов и пару десятков порезов они добрались до склона. По дороге к плато они заметили несколько крупных постов кочевников, слишком крупных. Оказавшись же на краю одного из клыков хребта у самого плато, они обнаружили огромную равнину, поросшую травой, и редкими низкими деревьями. Под дождем, в буре, сложно было разобрать, что творится внизу. Благо, они вышли из лагеря не с пустыми руками. Неро достал из кармана подзорную трубу и, вновь прикрыв ее козырьком, вгляделся. Со следующей вспышкой молнии он протянул. «Демоны и боги! Что за чертовщина?» Неро протянул трубу товарищу. Хаджар прижал ее к правому глазу и вгляделся сквозь мутное, потрескавшееся стекло. Вспыхнула молния, ударил гром, и Хаджар грязно выругался. Там, на плато, среди костров, находилось не только море из травы, но и из гуртов и шатров. Сотни, тысячи, сотни тысяч и столько же лошадей. «На какое количество рассчитывала наша армия?» — спросил Неро, вновь принимая трубу и вглядываясь во тьму. «Тысяч триста, может, пятьсот?» — Неро выругался. «Интересно, что они скажут про пять чертовых миллионов?» «Там, на плато, по самым скромным прикидкам, стояла армия из как минимум четырех с половиной миллионов человек». Причем, по крайней мере, десятая часть из них — конные лучники. Проклятие! Проклятие! Никогда раньше разрозненные племена кочевников не собирали в поход подобную орду. Максимум отправляли 200 тысяч, порой иногда больше. Лидус всегда отправлял в ответ численно превосходящую армию, нанося сокрушительное поражение и отдаляя следующий приход лет на пять а то и больше. Здесь же четыре с половиной пять миллионов, при этом четыреста тысяч конных лучников. Да они сметут армию генерала Лин, как лавина молодое дерево. Нужно срочно доложить в лагерь. Хаджар достал из тюка артефакт деревянного ворона. Он положил его в ладони, прикрыл глаза и потянулся к статуэтке мыслями и энергией. Она ощущалась, как сгусток силы, от которого куда-то вдаль тянулась призрачная нить. Хаджар уже почти активировал артефакт, как нерв выхватил его из рук. «Смотри!» — он протянул трубу и указал направление. Хаджар вгляделся во тьму. Там, у самого большого шатра, шло какое-то собрание. Судя по количествам бусин и их цветам, собрались вожди племен. Всего их было около двадцати, или даже больше. Действительно, сюда привели общие войско всей степи. Вот только самое удивительное, что вожди сидели на камнях и курили трубки, слушая совсем другого человека. Высокий мужчина с короткой седой бородой. Он был одет даже не в кожаный доспех, а в простую черную одежду накидку, скрепленную шелковой лентой поясом. Он выглядел спокойно и уверенно, что-то вещая на неизвестном хаджару языке. Увы, нейросеть не могла перевести его, потому как в базе данных не хранилось никакой информации об этом наречии. И все же странность заключалась не столько в одежде мужчины, сколько в той ауре, которую Хаджар чувствовал даже на таком расстоянии. «Он явно сильнее небесного солдата», — прошептал Хаджар, боясь, что даже за несколько километров этот адепт его мог услышать. «Рыцарь духа!» — не располз по камню, на котором они лежали. «Проклятый рыцарь духа! Ласканец!» И действительно, вглядевшись, Хаджар заметил медальон на груди адепта. Тот, сделанный из нефрита и янтаря, обладал теми же узорами, что и монеты. «Ты дальше вглядись, за их шатер!» Хаджар присмотрелся и открыл рот от удивления. Среди наспех сооруженных загонов для лошадей он увидел тысячи трибушетов, сотни пушек. Несколько осадных башен, а также, что самое удивительное, каких-то монстров, запертых в клетке монстров по силе, явно не уступающих изумрудному волку. Это не рейд кочевников. Хаджар, следуя примеру друга, сполз вниз по камню. Они лежали в небольшой нише, скрытой от взора всех, кроме безучастных небес. Черные и тяжелые те лишь выпускали на волю огненных драконов. С ревом те опускались на землю, но и стаивали где-то посередине. Дарнас и Ласкан воюют. Нерус забрал протянутую трубу и убрал ее в одежды. Та солнечная руда, которую у нас добывают, это не такой уж и особый материал для имперцев. Для нас, да, ценность огромна, но для них... Все равно, как железо для мелких королевств. Добротная, но вполне себе обычная вещь. «Вот только на войне», — подхватил Хаджар, «победа складывается из деталей, а не из одного сражения». Они переглянулись и кивнули друг другу. Каждый пришел к самому простому и логичному выводу. Ласканцы объединили кочевников, подкупили, угрожали. Посулили новые земли или еще как-то. Это не важно. Важно, что они собирались привести эту орду на земли Лидуса. Хотели оборвать поставки руды в империю. «Сколько сюда идти легиону?» — спросил Неро. «Он сюда не пойдет», — покачал головой Хаджар. «Сам подумай. Если бы Ласкан хотел, они бы уже отправили сюда свою армию. Но они этого не сделают потому что это вызовет цепную реакцию, которая приведет к генеральному сражению. Сколько они уже там воюют? Полвека, плюс-минус семь лет. Вот именно. И за это время лишь небольшие, по их меркам, военные столкновения и городские осады. Генеральной битвы так и не было. И начинать ее без уверенности в стопроцентной победе никто не собирается. «Я тебя понял», — кивнул Неро. «Если кто-то проиграет в подобной битве, то потеряет всю страну. Так что они хотят ослабить противника любыми способами. Увы, этот способ — разорения нашего королевства». Хаджар вздохнул. Неро был прав. Ласкан собирался раздавить Лидус. «Что такое для одной из империй маленькое королевство?» не больше захолустной деревушки. А тут в этой деревушке вдруг начали добывать руду, которую использует в бою их противник. Непорядок. Вот почему всех разведчиков перебили. И вот почему они стоят на хребте. Здесь практически невозможно их отыскать. Ага, если бы не ты, Хадж, сюда бы вообще никто не попал. Только благодаря нейросети удалось проложить такой маршрут, по которому они смогли незамеченными пробраться на плато. «И что у нас в остатке?» — Хаджар начал загибать пальцы. «На плато четыре или пять миллионов вооруженных до зубов дикарей. Помимо этого у них пушки, требушеты и какие-то твари. Пушками и требушетами еще пользоваться уметь надо». «У дикарей таких орудий никогда не было, так что...» «Так что не ты один об этом подумал», — перебил Хаджар друга. «Ласканцы наверняка обучили кочевников. Посмотри на эту орду. Они не один год ее собирали». Неров выругался. Он достал трубу и снова поднялся на камень. «Что там за монстры?» — спросил он. «Понятия не имею». Хаджар загнул еще один палец. Мы не можем отправить послание в лагерь. Рыцарь Духа это наверняка почувствует». «Ага, скорее всего, именно так они и находили остальные отряды. Из-за чертового сигнала. Вот такой вот магический радар, встроенный в голову адепта вражеской империи. При этом, даже если мы опустим все детали, — продолжал Хаджар, — У них едва ли не двукратное превосходство по численности, а кавалерии и вовсе раз в шесть больше, чем у нас. Плюс лучники, — напомнил Неро. У кочевников дети с луками чуть ли не рождаются. Испони между ног, — согласился Хаджар. Что у них между ног, ты мне так посмотреть и не дал. Друзья улыбнулись, но скорее нервно, нежели от неуместной шутки. «Ты думаешь о том же, о чем и я, Хадж?» «Боюсь, что да», — вздохнул Хаджар, тоже забираясь на камень. «И, скорее всего, мы помрем в процессе. Мы так и так помрем, если вся эта арава ринется на приступ форта». Они переглянулись, а потом дружно повернулись к тюкам со взрывчаткой. Сверкнула молния, на миг выхватившие силуэты двух букашек, сползавших на плато, прямо навстречу нескольким миллионам противников.